Может, захотелось того борща и каши, что девушка варила? Молчий, брат, а то в животе контрреволюция просыпается и ещё подорвёт силы партизана. Вот и молчаливое жилище магазианника. Как в похоронном саване стоит мёртвая хата, не капает слезой, прикованная железом к журавлю-бодья, не скрипят раскрытые ворота. Неслышное дыхание скотины. Только со старых, старых дверей скита, которые забыли вывезти в село, одиноко глядит потрескавшийся, постаревший ангел. Ударил чёрт от ангела. Со злостью процедил Роман и остановил Буланова возле жолоба. Напоим коней. Заскрипел журавель, плеснулась вода в жолобе, и кажется, На мгновение проснулась в подворье, да и снова погрузилась в сон. Гонялся человек за живой копейкой, а все стало мертвым. Входит Роман в сад, где когда-то стояла пасека. Вместо нее он видит в закутке старый одинокий улей. Поедем к себе, тихо говорит Василий. Погоди и взгляну на улей. Вдруг заговорила в романе душа пасечника. Он подходит к улью, прикладывает к нему ухо и удивляется. Изнутри едва-едва отзывается тревожное жужжание. Что же это такое? Ведь не так, гомонит пчелиная семья. Роман поднимает крышку улья, потом осторожно вынимает тёмную изъеденную рамку, на которой едва Шевелится обессиленная матка. Вот же проклетущий магазанник! Что там роман? Вот чертов же дюга! Чтобы иметь больше мёда, значит, чтобы не сеялись в медосбор личинки, он посадил в тюрьму матку и видно забыл о ней или побоялся приехать сюда. Этот нечестивец не только пчелиную матку засадит в тюрьму. Роман раскрыл улей и с рамкой в руках быстро пошёл из пчельника на подворье. Тут он положил изъеденной соты на крайчик жёлоба, и матка медленно потянулась к воде. Неожиданно братья слышат то ли вскрик, то ли всхлип, хватаются за оружие, Но тут же и отпускают его. От ворот, мотая косами, бежит к ним очень знакомая фигура. Шальная, удивляется и улыбается Василий. Полаумная, бормочет Роман. А полуумная, смеясь и ойкая, падает сначала в объятия одного брата, потом другого. Откуда ты взялась, умница? О, сначала полуумная, а теперь умница. Тогда уж найдите что-нибудь среднее. Еринка от радости щурится, поправляет карабин, косы и одной любовью смотрит на братьев. Лебёдушка ты наша, тармашит её Василь, и языкастая тоже. Асунулась наша сестричка, асунулась. Ой, братики, как я соскучилась по вас, льнёт к братьям Еринка. Пошли вы на эту железную дорогу, а моё сердце, как тисками кто-то сжал, места себе не находило. А потом нашла помило и неведомо зачем полетела ночью. Не ночью, а днём, и не болтай роман. Ведь всё равно любишь, сестричку. Было бы кого, и как этот Ивась Лиморенко выдерживает твой характер? Еринка сразу вспыхнула, но сдержала себя и повела глазами верна туда, где жил её и Вась. Расскажи, Роман, как вам работалось на железной дороге? Видели там зелечка похожие на тебя и только. Нет, не только это. Так завтра пойдём на железную дорогу. Наверное, пойдём. Только ты, Ерин, к не просись с нами, грустнеет Роман. Ой, Романочку, замегала глазами Еринка, Разве ж я могу оставаться без вас? Попробуй. Вечерю приготовишь для нашей семьи. И как ты не побоялась ночью искать нас? А разве мне не у кого смелости занять у своих братьев Соколов? Ну какая ты хорошая сегодня, и Василь влепил в щёку сестры поцелуй. Это можно было бы и раньше сделать. Не растерялась Иринка и подставила вторую щёку Роману. Как мед, так ложкой фыркнул тот. Зельечко языкастое и вездесущее. А зельечко подошло к воротам, ввело на подворье своего кроткого коня и прикипело глазами к дверям скитка, на котором журился забытый ангел. Через какую-то минуту к Ерине подъехали братья. Василий подал ей баклагу с водой. А кропи душу свеженькой. Да и пойдём в свои леса. Давайте сядем сейчас на коней и хоть на минутку заедем домой. Чего захотела, покачал головой Василий. У нас уже, наверное, начинают свисти чернобривцы. И мать называет Еринку своим чернобривцем. А нам, видишь, не пожалели рыжей краски. Золотой роман. А теперь, братишки, по коням до Калинового моста. Когда ж мы доберемся до него? Доберемся, сестра. Глаза Романа блеснули за дором, рукали гла на автомат, а Ерина головой прижалась к плечу брата, тихо в лесах. Даже слышно, как роса падает. Вот было бы так и в мире. Если бы в нем не было сатанаилов и ведьмаков, отозвался Василий, который знал наизусть до сотни сказок. А самое страшное, уже не сказка, а быль с сатаноилами, вызывало у него всегда одно непреклонное желание косить их из автомата. И косил он их упорно, безозлабления, даже с усмешкой в уголках губ. Это даже Смельчака Романа удивляло, у которого в бою темнели глаза и тяжелел взгляд. Вдруг Роман насторожился, предупреждающе поднял руку и стал прислушиваться к шляху. Он первым услыхал урчание моторов, многозначительно переглянулся с Василием, а Ерине приказал садись, любимая сестра, на своего коня. И что есть с духом чьих-то Андреевы сторожки? Мы тебя догоним. Елина побледнела, умоляюще посмотрела на брата. И не проси, и не моли, беги к коню. У Ерина задрожали губы. Без вас я никуда не поеду, никуда. Я что языкастая сказал тебе? грозно поднял брови Роман. Слыхала, может повторить? И такое упрямство выразилось на её точёном лице, на липных дугах бровей, на припухлых губах, что Роман только пронзил её гневным взглядом и чертыхнулся. Откуда ты, баломутная, взялась на мою голову? Мало у нас без тебя хлопот. Тогда Иринка неожиданно подошла к нему, и в голосе её зазвучали слёзы. Романочку, не злись, не чертыхайся. Разве ж я у тебя такая плохая? Я без вас не могу, потому что люблю вас, и обеими руками вцепилась в карабин. Пригоси, девушка, свой жар, а то и нас сожжёшь. Только это и сказал Роман и улыбнулся язычнице. А теперь к коням. Проверьте седло. От коней, пригнувшись, с оружием в руках, крадучись, подошли они ближе к шляху и застыли в ожидании под старыми деревьями. Из долины накатывался и накатывался густой гул моторов. Вот и фары блеснули, залили светом придорожные деревья. Колонна идет. Недовольно прошептал Роман. Почему бы судьбе не послать хоть какой-нибудь легковушки? Еринка ноги не дрожат, ноги нет, а руки подрагивают, не привыкли к карабину, карабин не ухват и не вздумай без команды стрелять, не вздумаю, ответила Еринка, желая как-то задобрить брата, а холод и жар бродили по ее телу, как им хотелось. Чего вам надо от меня? Успокаивала их и успокоить не могла.